— Как ты можешь так говорить? — вознегодовала София, задетая в свою неукротимой гордынь. — Разве я сама не живой пример тому, что твердая воля может противостоять домогательству мужчин? С утра до вечера осаждает меня мерзостная орда. Даже в больницу пробираются они, преследуя меня по пятам, и к ночи я нахожу на своем ложе письма, исполненные гнусных обольщений. Но никто то не видел, чтобы я удостоила одного из них хотя бы взглядом, ибо воля ограждает меня от соблазна. Нет правды в твоих словах. Покуда женщина истинно гнушается греха, она не уступает. Тому пример я сама. Ах, я знаю, ты счастливица, доселе сумела уберечь себя от соблазна. С притворным смирением отвечала Елена, покосившись на сестру. Но это потому, что тебя хранит монашеское платье и суровый долг, который ты возложила на себя. Тебе защитой весь святой орден благочестивых сестер. Ты не одинока, не беззащитна, как я. Не думай, что чистотой своей ты обязана только собственной твердости. Я даже уверена, что и ты, София, побыв наедине с юношей, не найдешь в себе ни сил, нежелание противиться ему. И ты уступишь так же, как уступаем мы все. «Никогда! Нет, никогда!» — вскричала с гневом София. «Я готова и без защиты моего облачения одной своей волей выдержать любой искус». Только этого Елене и нужно было. Шаг за шагом заманивая сестру в расставленные сети, Она упрямо оспаривала слова Софии, пока та, наконец, выведена из терпения, сама не стала настаивать на испытании. Она желает, не требует проверки, дабы слабая духом Елена воочию убедилась, что своим целомудрием она, София, обязана не защить извне, а собственной силе. Елена нарочито долго молчала, как будто обдумывая слова Софии. А между тем сердце замирало у нее от нетерпения и злорадства. Наконец она промолвила. «Слушай, София, я знаю, как подвергнуть тебя испытанию. Завтра вечером я жду Сильвандра, самого красивого юношу в стране. Ни одна женщина не может устоять перед ним» но выбор его пал на меня. 28 миль проедет он верхом ради меня. Он привезет с собой семь фунтов чистого золота и другие подарки, надеясь разделить со мной ложе. Но если бы даже он пришел с пустыми руками, я и тогда не прогнала бы его, а даже отдала бы столько же золота, чтобы провести с ним ночью ибо нет юноши красивее и любезнее его. Бог создал нас с тобой столь схожими лицом, голосом и станом, что если ты наденешь мое платье, никто не заподозрит обмана. Прими завтра вместо меня Сильвандра в моем доме и раздели с ним трапезу. Если он, приняв тебя за меня, потребует твоих ласк, отказывай ему под любыми предлогами. Я же в соседнем покое буду ждать и следить. Окажешься ли ты в силах до полуночи противиться ему? Но берегись, сестра. Великий опасен соблазн его близости, а еще опаснее слабость нашего сердца. И я боюсь, сестра, что ты, привыкнув к отшельнической жизни, по невидению поддашься соблазну а потому заклинаю тебя отказаться от столь дерзкой игры».